Глава 15. Двенадцать лет до начала эксперимента. Жизнь в доме Кирсанова словно остановилась, когда суд вынес приговор. Гостей не было. Мать начала еще больше пить, призраком ходила по комнатам, иногда не обращая внимания на Катю по несколько дней. Кроме сердобольной домработницы Влады, никого не волновало, как живет и чем питается девочка катю отчислили из престижной школы а искать частных педагогов уже не, не было ни сил ни желания с соседскими детьми в коттеджном поселке катя тоже не общалась они травили ее с молчаливого согласия взрослых и проще было просто не выходить на улицу катя месяцами не покидала своей комнаты рисовала постылью портреты младшего брата она представляла каким бы вырос артем и чем бы увлекался Вскоре Катя лишилась и Влады. Женя выгнала ее после того, как она предложила семье сменить город, чтобы девочка могла начать новую жизнь. Так Катя и Женя остались в огромном доме одни. Изредка они встречались за ужином или в саду, но в остальное время Катя была предоставлена самой себе. Женя много пила, и дочери не раз приходилось доводить ее до кровати и забирать тлеющую сигарету из рук. Катя чувствовала себя виноватой перед матерью. Каждый раз, когда она пыталась с ней заговорить, Женя закатывала истерику. В конце концов, девочка решила, что всем будет лучше, если маму не трогать. Так прошел год. Однажды за завтраком Катя набралась смелости и попросила маму отвезти ее на озеро, где они раньше часто бывали всей семьей. К ее удивлению, мама согласилась и даже велела ей не забыть купальник. Поездка намечалась на завтра. Весь день и всю ночь Катя представляла себе, как они найдут их секретное место. Красивый чистый выход к воде в окружении ветвистых деревьев. Там так здорово было играть в прятки. На следующий день Катя была готова ровно к одиннадцати, как они и договаривались. Она собрала маленький рюкзачок, оделась и спустилась вниз. В мрачной, зашторенной гостиной она не сразу разглядела маму, сидящую на диване под пледом. Несмотря на ранний час, на журнальном столике уже стояла початая бутылка джина. Катя сделала осторожный шажок, и мама ее заметила. «Я собралась», — несмело произнесла девочка. «Куда?» «На озеро, помнишь?» Женя молча отвернулась, сделала глоток джина. Катя заметила, что на маме пижама. «Не поеду я никуда», — спокойно ответила мама. «Ты что, забыла, какой завтра день? Иди в свою комнату». Горечь обиды накрывала Катю. «Ты же слово дала!» Женя вскочила. Стакан с джином упал на пол. Куски разбитого стекла разлетелись. «Ты что, тупая?» «Это мое слово! Хочу, даю, хочу, забираю!» Женя встала, но ноги ее не слушались. Похудевшая, неухоженная женщина, шатаясь, пошла на дочь. «Не надо меня трогать! Это что, так сложно? Ни сейчас, ни завтра! Вообще никогда, чтобы я даже писка твоего больше не слышала! Ты поняла меня?» Катю парализовала от страха. «Не говори со мной, не дергай! Я тебя уже видеть не могу! Хватит меня душить!» Слезы беззвучно текли по щекам девочки. Женя внимательно посмотрела на дочь. Ее испуганный, жалкий вид отрезвил женщину. Женя опустилась на колени, притянула дочь к себе и крепко обняла. «Прости меня, детка, бусинка моя!» Испугалась. Женя целовала руки дочери и живот. Катя плакала, ей хотелось прижаться к маме как можно сильнее и оттолкнуть ее одновременно. Я не могу тебя отвести, прошептала Женя. Я ничего больше не могу, понимаешь? Хочу вернуть все как было, но не могу. Что же твой папа натворил? Как он мог, так с нами. За что? А теперь его нет. Он умер. И Тёма нет. Только ты и я. Катя почувствовала, как объятие мамы похолодело. И нежное выражение лица сменилось неприязнью. Женя поднялась и наполнила новый стакан джином. «Иди к себе и сиди тихо», — приказала она, не глядя на дочь, — чтобы из комнаты ни ногой. «Все, проваливай, бегом!» К ночи Катя немного успокоилась. Она подошла к двери и услышала, как пьяная мать говорит сама с собой. Катя включила айпад профессора и доела последние орешки — Голод не унимался, поэтому она решила рискнуть спуститься на кухню. Девочка на цыпочках прошла мимо гостиной. Ориентироваться в темноте было сложно, но она не хотела волновать маму. В холодильнике было пусто. Тогда она забралась на стул и достала из буфета кукурузные хлопья. Послышался гулкий удар. Катя выронила коробку, и хлопья разлетелись по полу. — Мама! — ей никто не ответил. Катя осторожно прошла по темному коридору к гостиной. Паркет скрипнул под ее ногами. «У тебя все в порядке?» Из глубины гостиной доносились странные звуки. Катя задрожала, медленно похлопала себя ладошкой по груди и прошептала. «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь превращусь». У приоткрытой двери в гостиную на полу Катя заметила красный браслет Артемки, который она сплела ему на третий день рождения. Крепко сжала его в руке и вошла внутрь. Разбитые куски бокала все еще лежали на полу. Она осторожно перешагнула через них и остановилась в центре комнаты. Глаза уже привыкли к темноте, мамы нигде не было. Позади Кати послышался скрип. Девочка обернулась и замерла. Тело матери раскачивалось под потолком, отбрасывая на стены двойные тени. Катя Стремглав выбежала из комнаты, ничего не видя перед собой. Перед глазами пролетели ступени лестницы. Ей показалось, что сзади кто-то идет за ней по пятам. Огромная, словно высотой в несколько метров, дверь в кабинет отца с трудом поддалась ей. Девочка вбежала внутрь и всем телом навалилась на дверь. Это место пугало и манило ее одновременно. Но она знала, что сейчас должна быть именно здесь. Шаги снаружи становились все громче, перед глазами плясали мушки. Катя сделала шаг и провалилась в вязкую, засасывающую пустоту. Она упала на пол, словно утопая в зыбучих песках, но не сдавалась и ползла дальше. Наконец она увидела перед собой большой открытый сейф отца. Девочка влезла внутрь. Руки и ноги дрожали, звук собственного дыхания оглушал. Катя вцепилась в дверь и отчаянно тянула на себя. Лишь бы только хватило сил. Я, страшилок, не боюсь, в кого хочешь превращусь. Я, страшилок, не боюсь, в кого хочешь превращусь. Превращусь. Звук шагов становился все громче, отчетливее и ближе. Дверь в кабинет открылась. Катя поняла, что нечто было уже здесь. В ушах зашелестело, будто комнату заполнили струи песка. Девочка изо всех сил тянула на себя дверцу сейфа. Ее и нечто разделяло всего несколько сантиметров металла. Катя понимала, что конец близко. Нечто рвалось все сильнее, силы девочки кончались. Она закричала «Уходи!», но нечто дернуло с новой силой. Ее руки соскользнули, дверь сейфа открылась. Девочку ослепил яркий свет. Катя потеряла сознание. В кабинете Кирсанова было утро. Мещерский и двое полицейских смотрели на бледную девочку, скрючившуюся внутри сейфа. Профессор осторожно взял ее на руки и вынес из комнаты. Женя была мертва уже два дня.